Мэри осмотрелась, прислушалась. Пусто. Воробья не было. Ей стало страшно. Он бы ободрил ее. Сказал что-нибудь на прощание. Он такой умный. Как дрожат руки хозяина. Вот он вынул красный платок, Смахнул что-то с глаз, прощаясь с дочерью. Вон Надюшка стучит кулачком по стеклу и делает ручкой. Сенька сидит на крыльце и ревет. Знакомый белый кусочек, сахар зажат в его пальцах. Фыр-фыр-фыр. прощайте я ухожу. Далеко!» – хотела сказать ему Мэри. Сенька вскочил, обхватил ее шейку, прильнул Горячее что-то упало на вздрагивающие ноздри. Розовый шершавый язык захватил маленькую ладошку. «Ай, что это? Ах, это жук!» Он лижет ее белую ножку и печально виляет хвостом. Глаза его мутные, уши повисли. «Прощайте, Мэри!» — говорит он глазами. «Я останусь один, как раньше». «Прощайте, я скоро умру, никого не будет, воробей улетел, вас уводят, я, я, плачу, Мэри, а вас?» Он тряс головой и переступал с лапы на лапу. У Мэри что-то схватило в горле. Она опустила головку и лизнула жука в печальную морду. Я приеду, я скоро вернусь, и тогда, тогда мы опять заживем весело. Прилетит воробей. Вот он я! — крикнуло что-то в воздухе. Что такое? Вас уводят? Хорошо, что поспел. Ну что же? Ну, уф, уф! Все хорошо, то есть я хочу сказать, все будет хорошо, не плачьте, жучок, и вы, мэри, не надо, я, я, мне так тяжело. Еще утром так вдруг тяжело стало, я и полетел к вам, быстро лепетал воробей, отворачиваясь и утирая крылышком носик. «Ах, как вы стали красивы! Вы лучше всех лошадей! Я знаю, я проживал на заводе, только, только...» «Что?» – спросила Мэри, растроганная. Жук уже не был в силах стоять. Он присел на задние лапы и качал головой. «Только приезжайте опять, да, и не поминайте прошлое. Я так...» Любил вас очень. Пр. Он взвился, шарахнулся в конюшню, метнулся по ней, вынырнул, присел на ворота и пропал. Идем с Богом, Мэри, сказал старый Жакей. Маленькая фигурка загородила дорогу. Это был Сенька. Зачем ты уводишь ее? Зачем? Ты хочешь продать ее? Да нет же, Мэри вернется. Она заработает много денег, глупыш. Не надо денег, не надо. Дедушка, оставь Мэри, оставь. Нам так скучно. Довольно дурашка. Пусти. Сенька уткнулся в ворота и плакал. Анна Федоровна крестила отца. За окном кричала Надюшка. Мэри, Мэри, прощай. Мэри услыхала знакомый голос и повернула голову. Сенька бежал за ней. Идем, идем, Мэри, торопил старый Жакей. Жук плелся сзади. Он проводил до угла, следил, как Мэри скрылась за поворотом, и поплелся домой. Вечером он выл на задворках, а ночью, забравшись в пустую конюшню, плакал во сне. Глава десятая. В борьбе за призом. Мэри появилась на скачках. Записанная от имени Васильковского, так как числов не состоял членом круга, она не вызывала восторга спортсменов. Любовались, но спортсмены уклончиво говорили о ней. Высокая, темно-рыжая леди легко обошла ее на первых трех скачках. На двух других гром Болотникова и пуля Запольского победили ее. Только в последнюю скачку она пришла второй, на голову за леди. «Это случайно», — говорили спортсмены, — «у леди ослабла подпруга». Старый Жакей готовил удар в тишине. Васильковский раздобыл денег и опять держал лошадей. Наездник Петров по просьбе Числова скакал на мэри. «Что же ты, старина? Ведь мэри могла бы делать дела. Она привыкла к тебе», — говорил Васильковский. «А главная скачка», — сказал загадочно Числов, — «только тогда не увидят меня». «Все идет, как я ожидал», — раздумывал Числов. «Она не в моих руках. Петров не знает ее. А скорость...» — он вынимал свою книжку. «Никто не знает ее. Разве она так скакала сегодня, когда на ней сидел я?» Подождите, Гальтон, торжествовать еще рано. Скоро Числов наденет свой желтый камзол. Мэри записали на главную скачку. Теперь старый Жакей был спокоен. В публике носились смутные слухи, что Числов поедет за главным призом. Числов... Но ведь он, говорят, помирает на родине, и послал только Мэри. Гальтон был спокоен, гордый, несомненной победой. Он иногда особенно пристально вглядывался в сухие белые ножки Мэри, покусывал губы и опять улыбался. Граф Запольский не раз останавливал на Мэри бинокль. «А, красиво!» Только грудь усковата. Слабана на хорошую скачку, говорил он соседу. Слабата слаба, да. Но этот Петров не дает ей полного ходу. И этот дуралей чего-то ее жалеет. Мэри может взорваться. Она горячая лошадка. И у нее слабый грудь, — говорил Гальтон графу. — Ее легко зарезать на скачке. Леди железо, она победит. День главных скачек выдался чудный. Грунт был сухой, что и порадовало числова. Мэри любила твердую почву, но и леди лучше шла по сухому. Как бы гром не пропал, — думал Болотников, — скользит он что-то. Гигантские трибуны для публики были полны. Казалось издали, что миллионы грачей опустились сюда отдыхать. Около беседки для членов, владельцев конюшен, собралось все богатое, что проживало в столице. Разноцветные платья, пышные шляпы — Тружевные зонты, вся эта пестрота веселой толпы кольцом охватила беседку, против которой торчал серенький столбик. Отсюда должна была начинаться скачка, здесь же был и конец. В самой же беседке у аппарата, измеряющего скорость, сидит председатель в кресле и члены. Граф Запольский курит сигару и о чем-то толкуется с стариком Васильковским. Серые глаза старика что-то смеются сегодня. Тут и князь Островзоров, граф Дубельт и известный богач и заводчик Флеровский-Каминский и лысый толстяк Ивановский. Задумчиво прислонился к колонке знаменитый спортсмен Грибский. Он взволнованный бледен. Его лошадь Жанет конкурирует с Леди. В уголке сзади сидит скучный Мезон. Его лошадь Рахиль вчера заболела, ее сняли с афиши. — Так вы за Леди? — говорит Васильковский соседу. — Да. А Жанет? Ее я считаю второй. Гром, пожалуй, возьмет третье место. А Мэри? Мэри? Хм, я и забыл вашу фаворитку. Пожалуй, третий придет она. Она придет четвертый. Я за Грома, сказал граф Запольский. Ваш Петров плоховат. Сядь на нее мой гальтон, она могла бы... — Быть, пожалуй, второй или третьей. — Ну, вас можно поздравить заранее, — заметил граф Дубельт. — Для моего Джека вы не оставляете даже третьего места. — Почему же? Ваш чудный Джек может побить грома. — Вас просят, — доложил лакей Васильковскому. Наездник Петров почтительно докладывал ему что-то. — Так... Так, ну что же, пусть едет. Очень хорошо. Какое дело, господа? – обратился Васильковский к членам. Мой Петров передал мне, что не может скакать на Мэри. Отказывается? Значит, она не пойдет? Почему же? Нет, она не отказывается. На ней поедет, он остановился, «Сам старый Числов просит позволить ему скакать». Федор Числов? Он? Он?» – раздались голоса. «Да, господа, этот старик, он ведь готовил мэри, ведь это лошадь его, как вы знаете. Надо доставить старику удовольствие вспомнить прежнее время». «И с треском провалиться!» — весело засмеялся Запольский. «Упорный старикашка!» Он смеялся, непринужденно покусывая сигару. «Пусть его возьмет третье место!» — сказал Грибский. «Да, когда-то был знаменитым жакеем. Его недаром боялись». «Хорошо!» — сказал председатель. «Прикажите переставить фамилии». «Что такое? Что?» – заволновались трибуны. «Снимают кого-то? Мэри не идет? Нет, это Петрова вытащили!» «Кто же поскачет?» – бинокли следили. К высокой железной раме, где висели дощечки с номерами лошадей и фамилиями Жакеев, подошел конюх и снял Петрова. Остался пустой номер шесть. Так да кто же поскачет?» – шумели в трибунах. «Федор Числов». «Числов? Кто? Какой Числов?» а -а -а, Это тот, Запольского бывший!» «А говорили, он умер. Вот так умер. Помните, еще провалил Цезаря?» «Ага! Так это он, старина!» «Лавры Гальтона соблазнили? Ну, посмотрим!» В общем, публика отнеслась безучастно. Числов уже был забыт, так как гальтон затмил всех. Дали первый звонок. Дом. Лошадей звали на круг. На трибунах притихли. Вдали от конюшен показалась первая лошадь. Синий конзол с белой лентой. Гром пробежала по трибунам. Черный, как уголь, с белым пятном на лбу, в развалку шел гром. Он выбрасывал в стороны свои, на взгляд, тяжелые ноги. Маленький Болотников чуть виднелся из-за крутой головы. Он сильно откинулся, сдерживая своего гиганта.